Глава вторая. Встреча с космонавтом прошла крайне душевно. Я показал медали, он сфотографировался со мной и ними, но его вскоре забрали от меня другие спортсмены, желающие поговорить с человеком, которого лично пригласил себе во дворец президент Мексики. Помелькав как можно больше в клубе, я вскоре быстро покинул встречу и забежал к себе, порадовавшись, что не выкинул костюм, майку и гороту. Не было времени проделать это всё безопасно после увеличения количества полиции возле нашего дома. А тут гляди, всё это ещё на один раз пригодилось. Связи с теми, кто поручил мне задание, не было. Что делать, я не знал, поэтому решил сначала разведать обстановку. То, что мне нельзя встречаться с агентом, было и дураку понятно. Но вот понять, он предал или всё же провалился, было бы, наверное, нужно, чтобы меня не посчитали по возвращении полностью непригодным к подобным заданиям. зная, кто настроен против меня в первом главном управлении, давать ему поводы для сомнений было бы неправильно. Наоборот, требовалось выказывать мою полную лояльность к конторе и ему в том числе. Выходил я из дома в яркой куртке и черных штанах. Но как только сошел с освещенной улицы, снял и спрятал одежду в одном из подъездов, надеясь, что ее не найдут, пока я гуляю. Благо, было уже темно, а местные не сильно любят шляться ночью. До нужного дома я добрался быстро. Гораздо больше времени ушло на то, чтобы по показанному мне хозяйкой кафе окнам узнать номер квартиры и подняться туда. Там горел свет, слышался разговор, но слова я не мог разобрать. Понимая, что шансов выманить агентов из квартиры практически нет, нужно было только дождаться, когда они сами выйдут. А чтобы американцы не прошли мимо меня, я спустился вниз и испортил панель управления лифтом. Теперь он никуда уже не поедет. Вернувшись наверх, я стал ждать. Немногочисленные местные жители, выходя из квартир по своим делам, ругались, что лифт не вызывается. Некоторые спускались, но большая часть решала, что не так уж и хотела вниз. Часы тикали, время перевалило за 2 ночи, пока наконец замок в нужной мне двери с шумом не провернулся. Сначала оттуда выглянул человек, удостоверившись, что кругом царит тишина, он спокойно выпрямился и поправил что-то на плече. Оружие? Насторожился я. Да не, я за сигаретами обратно. услышал я слова на английском и затем человек запер дверь ключом пошёл к лифту понял что тот не работает он матерно выругавшись пошёл к лестнице скользящая проволока скользнула мимо головы и не успел он схватиться за шею его позвонки хрустнули каюсь сделал я это больше от испуга что он успеет достать оружие уложив тихо подёргивающееся тело на пол я проверил то место которое он трогал убедившись что там действительно была кобура и имелся пистолет с двумя запасными обоймами Утащив труп в сторону и уложив его на самом дальнем краю балкона, я понадеялся, что ночью его никто тут не заметит. Закончив, я снова стал ждать. Терпения у его напарника хватило ненадолго. Он через час открыл дверь и, ворча на то, что вечно этого гандона, носят не понять где, вышел на лестницу. Его постигла ровно такая же судьба, как и первого. Сломав и ему шею, я уже оба трупа занес в квартиру, устроив их в ванной, потратив на это двадцать минут. Вначале у меня было желание разговорить их, но я просто побоялся, поскольку вспомнил уровень подготовки сотрудников КГБ, с которыми я успел столкнуться. И если тут будут такие же специалисты, то я проиграю им прямое столкновение. Так что вместо допроса пришлось проводить обыск в квартире с двумя трупами. Очень скоро я нашёл записную книжку, где были проставлены дни, время наблюдения, а также загадочные Объект 1 и Объект 2. Вспомнив, когда посещал кофейню, Понял, что объект 2 это я сам. А первый, видимо, это агент, с которым мне надо было встретиться. И вот тут у меня возник огромный вопрос. Американцы начали следить ровно за 3 дня до назначенной даты встречи, видимо, не сомневаясь, что мы должны вскоре увидеться. Так что непонятно, откуда им об этом стало известно. Больше ничего интересного, кроме их паспортов и билетов, не было. Но такие улики я, конечно же, не стал трогать. Поэтому, покинув квартиру и заперев дверь, взял с собой только записную книжку. Вернувшись к заныканной в подъезде другого дома одежде, я с облегчением увидел, что её никто не тронул, и переодевшись лёгкой труссой под лучами просыпающегося солнца, побежал в сторону дома, отведённого для проживания советской делегации. В обед меня разбудила одна из хостес, сказав, что ко мне внизу пришёл гость. И два не обливаясь потом от волнения, я спустился и с облегчением увидел хорошо одетого парня с прямоугольным конвертом под мышкой. Я вздохнул свободнее и пошёл знакомиться. Это действительно оказался знакомый Игоря Щёлокова, который принёс заветные пластинки ещё не вышедшего официального альбома битлов. Он поздравил меня с медалями, рассказал, что с отцом видели мои победы, и напоследок предупредил о необходимости бережно хранить посылку, поскольку денег за неё он ещё от Игоря не получил. Я пообещал не расставаться с ней ни на миг. Он хмыкнул и попрощавшись, отправился к ожидавшему его такси. А я чувствую, как пот льётся у меня по спине от страха, пошёл к себе. Всё, никаких больше встреч с агентами. Ну их в жопу. Пусть передают данные по другим каналам. Решил я аккуратно гладя конверт с пластинками на тумбочку и заваливаясь на кровать. Иначе я так посидею, скоро с этими тайными вылазками. Приняв решение, я стал успокаиваться. В кофейню я похожу ещё, чтобы моё отсутствие не выглядело необычно, но не в то время, когда там бывает агент. Ночью уже сожгу одежду, шапочку и деревяшки удавки. Саму проволоку закопаю в землю. Всё, хватит с меня приключений. С этими мыслями я снова уснул. Оставшиеся дни до конца олимпиады, а также потом бал чемпионов, который проводили мексиканцы, запомнились мне только беготнёй спортсменов, пытавшихся потратить всю наличность, поскольку везти доллары обратно было опасно. Так что, занимая или наоборот, одалживая, каждый старался закупиться по максимуму в местных магазинах. Даже Кузнецов и тот прикупил что-то для внуков, стеснительно убрав подарки в сумку под моей улыбкой. Шутить про загнивающий запад я не стал, чтобы его не обидеть, поэтому просто вернулся к своему обычному графику тренировок. В последний день в Мехико ко мне зашёл Эдвин и поманил за собой. Ничего не понимая, я пошёл за ним. И он отвёл меня в спортивный магазин, где я выбрал понравившиеся мне кроссовки для повседневной носки, а также футболку и шорты для тренировок. Затем мы зашли в магазин одежды, где подобрали джинсы и джинсовую куртку для Варри. Он за всё это заплатил сам, сказав, что мы полностью в расчёте, поскольку он за мои значки выменял или купил много чего полезного, так что то, что мы сейчас приобрели, его благодарность мне. Я пожал плечами, поскольку и сам был доволен. Ведь самому заниматься этими ченджами и продажами мне ну, была откровенно лень. Так что каждый из нас получил, что хотел, и был этим сказочно доволен. В аэропорт все ехали с полными сумками вещей. Так что моя худая спортивная сумка привлекала всеобщее внимание, как, впрочем, и пластинка в руках, упакованная в газету. Меня даже пытались спрашивать, что купил я, если сюда ехал с большой и тяжёлой сумкой, а назад возвращаюсь ни с чем. Мне приходилось отшучиваться, что обратно я везу только медали. Спортсмены недоумённо на меня смотрели, улыбались и не верили этому. В самом здании, в зале ожидания, ко мне подошёл хорошо одетый человек кавказской национальности и, представившись, предложил позавтракать с ним в кафе. Я тут же согласился, и мы, пройдя в конец зала, сели пить кофе. Поговорили только о погоде, ценах в местных магазинах, и, расплатившись, он вышел, оставив под газетой часы, которые снял со своей руки. Под Tag Philippe, прочитал я название, взяв их в руку. и стало понятно, почему над ними так тряслись воры. Часы этой марки и в мое-то время стоили космических денег. Например, мои последние, которые я носил до того, как меня поймали на взятки, стоили миллион долларов. Эти же из белого золота, сплошь усыпанные крупными бриллиантами, стоили точно дороже. Надев их на руку, я попрощался с улыбчивым персоналом и пошел к советской команде, с любопытством смотрящей за моим возвращением. «Это кто, Вань?» – поинтересовался у меня Кузнецов. Не похож на местного, "Угу", подтвердил я. Он из Москвы. Попросил передать письмо на родину. Я знаю его родню, поэтому не смог отказать. А, ну, письмоет, ладно, успокоился он. Очень скоро для нас подольё самолёт, и спортсмены, нагруженные сумками и мешками, словно челночники в 90-х из Турции или Китая, стали грузиться в воздушный транспорт. Я со своей небольшой сумкой смотрелся по-прежнему белой вороной. Ну а что Спортивная форма почти ничего не весила, как и мои шиповки. А кеды я сжёг вместе с костюмом, в котором творил всякое. Сейчас же я был одет в кроссовки, лёгкую куртку, а подарки Варе занимали совсем мало места. «Ну всё, домой!» — кто-то радостно произнёс рядом со мной из девочек. Когда самолёт взлетел и стали разносить соки и газеты, сначала в носу лайнера раздался громкий недовольный вскрик. Все заволновались, стали подниматься, чтобы посмотреть, что случилось. Но недовольный возглас раздался и ближе ко мне. А вскоре рядом со мной оказался главный тренер сборной СССР, потрясая советскими газетами. Ваня, смотри, что эти барзаписцы про тебя написали. Как так можно вообще? Что за ерунда там творится у них в головах? Его слова вызвали интерес у многих, и легкоатлеты попросили газеты у стюардес. Поэтому вскоре на меня было направлено очень много различных взглядов, в основном сочувствующих, но были и торжествующие. Успокоив возмущённого тренера, я взял у него из рук труд и известие, посмотрев на первые полосы. На них я был запечатлён в позе Усэйна Болта, радостный и довольный, так что название статьи Позор советского спорта сильно с ней контрастировало. Иван Добрышов, несмотря на предупреждения всех комсомольских организаций и трудовых коллективов со всей страны, всё же оказался включён в состав советской сборной, представляющей нашу великую страну на Олимпиаде в Мексике. Где он продолжил вести себя недостойно гражданина Союза Советских Социалистических Республик, а именно кривляться на весь мир, показывая странные позы, зачем-то ходил по стадиону, когда все остальные атлеты мирового уровня уже давно ушли с дорожек. Тут, конечно, была фотография, когда я успокаивал стадион после установленного мной мирового рекорда. Хмыкнув, я продолжил читать дальше. В то время, когда остальные советские спортсмены отдавали все силы, чтобы достичь высоких результатов, Он занимался чем угодно, кроме тренировок и стремления к олимпийским победам. Дальше шла фотография, где я в кофейне, а на руках у меня сидела куча местной детворы, которым я вешал на грудь значки, а они радостно мне улыбались. Она была в мексиканской газете про меня, так что советские журналисты, видимо, просто перепечатали её оттуда. Результатом его отвратительного отношения к порученному страной и партии делу стало то, что он занял лишь третье место на дистанции 400 метров, а эстафету 4 по 100 наша команда провалила именно из-за его неготовности к выполнению своих спортивных обязанностей. Тут была фотография, где я лежу без сил на дорожке. Там еще дальше много что было написано. Особенно приведены гневные цитаты писем людей со всей страны, говорящих, что такому антисоветчику не место в большом спорте. Но самое главное, что ни в одной из статей я не нашел ни слова о двух золотых медалях и двух мировых рекордах. Только про четыреста метров и эстафету четыре по сто. И главное, вранья-то в этом была всего капля. Ну, не упомянули такую мелочь, как две золотые медали за спринтерские дистанции. С кем не бывает. Пи***. В голове почему-то появилось только одно это слово. Е***. Еб... Пи***. Вань, как так-то? Ко мне подошел Кузнецов, расстроенно тыкая в статью. Как так-то? Где хоть слово про твои подвиги, медали? где про мировые рекорды». Я вздохнул, выдохнул и отдал газеты Денису, который впился в них взглядом, косясь на меня. Хоть он и значительно успокоился после той истории с Леной, но явно мне её не простил. «Не знаю, Сергей Ильич, видимо, всё узнаем при прилёте». В самолёте после прочтения всеми газет воцарилось лёгкое уныние. Видимо, вспомнили, с каким разгромным общекомандным счётом по медалям нас победили США. За это нам обещали... Обязательно последуют орк выводы. Смешно говорить, по лёгкой атлетике мы завоевали только 7 золотых медалей, а американцы 13, в два раза больше. Царившее уныние продолжилось даже тогда, когда самолёт наконец сел в аэропорту Домодедово, и мы увидели огромное скопление людей, встречающих спортсменов. Но сначала паспортный контроль и таможня. В глазах встречающих над таможенников горели не менее предвкушающим огнём, чем у тех, кто ожидал на улице. Они вытряхивали все сумки, все вещи, роясь во всем, что было аккуратно сложено и упаковано. Что-то тут же изымалось под недовольные крики хозяев, но большую часть спортсменов отпускали с миром, закрывая глаза на количество ввозимых вещей. Настала и моя очередь. «Предъявите все ваши вещи, пожалуйста», — сказал мне таможенник, когда я поставил свою сумку к нему на стол. «Это все мои вещи, товарищ», — ответил я, держа под мышкой пластинку. «Как все?» Он удивлённо посмотрел на спортивные вещи внутри сумки. Три одиноки джинсовый костюм. Товарищ, а вы ведь понимаете, что сейчас не время шутить. Я не шучу, спокойно ответил я. Это и правда все мои вещи. Он растерялся и, повернувшись, ушёл в служебное помещение, войдя оттуда уже с двумя людьми с большими знаками различия на таможенной форме. Они удивлённо поковырялись в пропахших потом футболках, пахнущих шиповках и обратили внимание на пластинку. Это что? пластинка. Я взял её в руки и размотав газету, показал двойной альбом. Таможенники переглянулись и мне хотя сказали: "Проходите, товарищ". Мне поставили в паспорт штамп о прибытии, и я попал в зону, где мигали множественные фотоаппаратные вспышки, а также слышались восхищённые возгласы фанатов. Никаких автобусов на родине не было предусмотрено. Каждый должен был добираться теперь сам. Мне стало так обидно, что я растянул куртку Спрятал под неё три свои награды, висящие на шее, и застегнул молнию, подняв воротник. Обойдя основную толпу, не обратившую на меня никакого внимания, я увидел стоящего неподалёку встречающего меня вора. "Подойти, Иван", поздоровался со мной Вазген. "Почему нет?" пожал плечами и пошёл за ним. Мы сели в бежевую Волгу с молчаливым водителем за рулём и поехали из аэропорта. Как только мы выехали на основную дорогу, я тут же снял часы с руки и отдал ему. Он их надел. «Долг закрыт. Можешь передать это Игорю сам», — прокомментировал он, внимательно рассматривая часы. «Я лишь пожал плечами. Мне было все равно, какие у них взаимоотношения. Я это сделал только с одной целью — сблизиться через Игоря с его семьей». «Покажешь?» — неожиданно сказал он, показав пальцем на мою шею. «Никогда не видел». Расстегнув куртку, я показал ему медали. «Покажешь?» Он осторожно потрогал золотые, восхищенно покачав головой, сказал. «Как-то несправедливо всё это». «А где она, справедливость?» Я откинулся на сиденье. «Нет её». Он расстроенно подсокол языком, но не стал ничего больше говорить. Мы доехали до базы ЦСКА, и он протянул руку, которую я снова проигнорировал. Он хмыкнул и убрал её. «До встречи, Иван!» «Лучше всё же прощайте вас, Ген!» Он широко улыбнулся. Я также говорил в прошлый раз. А судьба снова свела нас. Эй, они обманешь. Пожав плечами, я пошёл на КПП, расстёгивая куртку и попадая в руки караульных, которые восхищённо охая и ахая стали рассматривать медали и поздравлять меня с победами. С трудом вырвавшись от них и отказавшись от чая, я прошёл в свою комнату, которой не мешала уборка, и бросив сумку на пол, упал на кровать. В голове ещё стоял гул винтов с малёта. К сожалению, Отдохнуть мне не дали.